Глава одиннадцатая. Я был в легком недоумении. Это же просто невероятно. Он предлагает мне не просто стать старостой захудалой деревушки, а построить целый город, да еще и с применением технологий из будущего. Это же какой шанс? Какой простор для деятельности? Но как же спасти самого Святослава? Я согласен, княже, выпалил я. Я сделаю все, что в моих силах. Вот и славно. Святослав удовлетворенно кивнул. И он снова зашагал в сторону дружины, а я остался стоять, переваривая услышанное. Это же надо! Какой поворот! Из простого попаданца в строители городов, да еще и с личного благословения самого Святослава. И вот когда мы уже почти дошли до дружины, Святослав, словно продолжая прерванный разговор, негромко произнес. — ведь повезло мне с тобой, Антон. Я удивленно посмотрел на него. — Это в каком же смысле? — Ты же пятый владелец вежи на Руси, — пояснил Святослав, заметив мое недоумение. — До тебя все больше волхвы доведуны системой общались, а ты вот другой, и это хорошо. Он помолчал, будто что-то прикидывая в уме, а потом продолжил. — Волхвы, они, конечно, мудрые, много чего знают, много чего умеют. — Но они больше по старинке действуют. Травы там, всякие заговоры, обряды. А вежа, она ведь про другое. Она про развитие, про новые знания, про силу, которая не в заклинаниях, а в умении и технологиях. И ты, Антон, как мне кажется, больше подходишь для этого. Ты сможешь использовать вежу по назначению не так, как волхвы. Я слушал его и поражался. Откуда он столько знает про вежу? Неужели так глубоко вник в суть системы? Ему волф все рассказал, хотя вряд ли. Скорее всего, Святослав сам до всего дошел, своим умом. Не зря же он считался одним из самых мудрых и дальновидных правителей своего времени. — Так что повезло мне с тобой, — повторил Святослав. — Надеюсь, ты меня не подведешь. — Я постараюсь, княже. Только и смог ответить я. — Вот и славненько, — кивнул Святослав. — Тогда за дело. А я пока в перьяславец вернусь. Дел там не в проворот, но про тебя не забуду уж девестей. — Как же спасти тебя, Святослав? Вот же угораздило. Только вник в ситуацию, только начал строить планы и на тебе. Князя могут прикончить в любой момент. История — штука жестокая, особенно в X веке. Святослав, как будто прочитав мои мысли, усмехнулся. — Не боись, Антон, — сказал он, хлопнув меня по плечу. — Повоюем. По его тону было неясно, шутит он или говорит серьезно, но мне от этого легче не становилось. Одно дело читать про легендарного князя в книжке, и совсем другое — зависеть от его жизни и смерти, находясь в этом суровом времени. — А теперь... Святослав перешел на деловой тон. «Слушай меня внимательно!» Он окинул взглядом поле, мельницу, домишки Березовки за частоколом, весь этот пейзаж, ставший вдруг моей вотчиной. «Березовка отныне под твоим управлением!» Объявил князь. «Я забираю ее из-под руки душада. «Вот тебе и раз!» — Новость, конечно, крутая, но как на это отреагирует сам боярин? Он и так на меня косо смотрел, а теперь, наверное, и вовсе возненавидит. — Душан будет недоволен, — заметил я. — Это его проблемы, — отмахнулся Святослав. — Ты справишься, вежу тебе в помощь. Да и Душану село давалось не в личное хозяйство, а как проверка на его способность устроить опытное хозяйство. А он не смог поломанную мельницу починить, даже не старался найти кого, а ты смог. Да уж, легко ему говорить, справишься. А мне тут как-то надо выживать, да еще и селом управлять, да еще и с враждебно настроенным боярином под боком. — Да и старейшины будут не в восторге, — буркнул я, — завоюешь их доверие. Святослав махнул рукой. «Делами, а не словами». После нашего разговора со Святославом мы вернулись к дружине. Князь, не теряя времени, подозвал Душана. Боярин с лицом, которое выражало смесь под и недовольства, приблизился. Я стоял чуть поодаль, но достаточно близко, чтобы слышать их разговор. «Душан!» — начал Святослав, положив руку на плечо боярина. Отныне Березовка не под твоей рукой. Душан заметно напрягся. Его и без того узкие глаза превратились в щелочки. — Как это понимать, княже? спросил он напряженно. — А так? — Святослав указал на меня. — Антон теперь здесь староста. Он будет управлять селом. А подчиняться будет напрямую мне. — Но... — начал было Душан, но князь его перебил. — Это мой приказ. — твердо сказал Святослав, — и он не обсуждается. Березовка теперь отдельная единица под моим личным контролем. Душан побледнел. Он бросил на меня гневный взгляд, полный ненависти и обещания мести. Ох, не к добру это! — Ты пожалеешь об этом, — прошипел Душан, обращаясь ко мне. — Я этого так не оставлю. Угрозы оставь при себе, боярин, вмешался Святослав. Антон теперь под моей защитой, и если с ним что-то случится. Князь не договорил, но Душан и так все понял. Он кивнул что-то, буркнул про то, что надо сбрую проверить, развернулся и, не говоря больше ни слова, пошел прочь. Святослав проводил его взглядом, потом повернулся ко мне. Не обращай на него внимания. — сказал Святослав, заметив мой напряженный взгляд, устремленный вслед удаляющемуся душану. — Он, конечно, злится, но ничего не сделает. Сейчас не до него. Князь замолчал, прислушиваясь к чему-то. Я тоже напряг слух, но кроме привычного шума дружины, готовящейся к отъезду, ничего необычного не уловил. Однако Святослав с его обостренным звериным чутьем явно что-то расслышал что там спросил он у ближайшего дружинника указывая рукой куда то в сторону леса не ведаю княже пожал плечами тот вроде тихо все не успел он договорить как со стороны куда указывал святослав раздался топот копыт быстро приближающийся к нам дружинники насторожились взявшись за оружие я тоже невольно потянулся к рукояти меча подаренного князем Через минуту из-за деревьев вылетел взмыленный всадник. Он был без шлема, кольчуга разорвана на плече, а лицо покрыто грязью и копотью. Неужели вежа может прокачать физические характеристики так, что слух будет звериным? Хотя это же легат, чему удивляться. Вид у гонца был такой, словно он только что из самого пекла вырвался. Княже! закричал он, еще издали, срывая голос. Беда! Святослав побежал навстречу гонцу одним движением, осадив коня, едва не вставшего на дыбы. Что стряслось? грозно спросил князь. Говори. Киев. Задыхаясь, вымолвил тот. Киев. Пал. Святослав замер. Его лицо окаменело. Как пал? переспросил он, «Кто?» "Печенеги, княже! выдохнул гонец. «Внезапно допали. Город в огне!» Князь молча развернулся, оттолкнув в сторону опешившего дружинника. Его лицо было страшным, серое, с резко очерченными скулами и сузевшимися глазами щелками. «В поход!» — рявкнул он так, Что казалось, содрогнулась земля. За мной! Дружина мгновенно пришла в движение, перестроилась, готовая следовать за своим князем. Конники развернули лошадей, пешие воины сомкнули ряды. Святослав вскочил на своего белого коня, взмахнул рукой, и вся дружина как один человек рванула с места, поднимая тучи пыли. Замечательно, все планы к псу под хвост. Киев пал, Святослав умчался а я остался здесь, в Березовке, один на один, с недовольными старейшинами, враждебным душаном и неясным полным опасностей будущим. Что теперь делать? Как быть? Селяне дружно зароптали. В толпе послышались вздохи и причитания. Люди явно были напуганы. Еще бы, печенеги. Они тут, как я понял, страшнее любых разбойников. «Тихо — Тихо! — крикнул я, стараясь перекрыть шум. «Чего раскудахтылись?» «Киев, может, и пал, но мы-то здесь, и мы должны держаться!» «Против печенегов-то!» — раздался чей-то голос из толпы. «Будем обороняться!» — я зыркнул на селян. «Укрепим село, соберем дружину, не дадим себя в обиду!» «Легко тебе говорить!» — проворчал кто-то. «А ты сам-то воевать умеешь?» «Умею!» — хмыкнул я. «И вас научу!» Никто не забыл, как я вас спасал от разбойников. Воцарилась тишина. То-то же. Князь поставил меня старостой и дал наказ сделать из Березовки город. Селяне удивленно зашептались. Ну еще бы. Это же как улучшится их уровень жизни, если они станут городскими. Слушайте меня, — громко сказал я, обращаясь к толпе. Сейчас главное — укрепить село. Люди молчали, внимательно глядя на меня. «Первым делом нужно», — предложил я, — «обнести село рвом, поставить частокол. Сделаем так, чтобы ни один враг не смог к нам подобраться». «А как же мы ров-то — раздался чей-то голос. «Справимся», — сказал я. «Главное, не сидеть сложа руки». «А что с дружиной?» — спросил кто-то еще. «Ужели вправду соберешь?» — Соберу, — кивнул я, — из самых крепких и смелых парней. Будем учиться воевать, защищать село. Я говорил и лихорадочно соображал, с чего начать. Задач было не в проворот и укрепление строить, и дружину собирать, и оружие где-то доставать, а еще и про золото не забывать, и про душана, который наверняка не упустит случая мне навредить. И это еще поверх тех интриг, с убийством мельника и нападением на село. Голова шла кругом. — А теперь слушай мой приказ, — громко заявил я. — Завтра с утра все, кто может держать в руках топор, собираются здесь, у мельницы. Будем строить укрепление. Люди зашевелились, загомонили. Кажется, мой план начал работать. — И еще, — добавил я, — — Мне нужны добровольцы, смелые, отчаянные парни, готовые вступить в дружину. Несколько человек вышли вперед, даже Добрыня чуть не дернулся. — Я готов, — сказал один из них, молодой крепкий парень. — И я, — сказал другой, — и я, — раздался третий голос. — Вот и славно кивнул я. Завтра после работ по укреплению села соберемся поговорим. Я окинул взглядом толпу. Люди расходились, обсуждая мои слова. Кажется, мне удалось расшевелить это болото. Теперь главное не обмануть их ожиданий и сделать все, чтобы Березовка выстояла в эти смутные времена. Но как же Киев мог пасть? Там же княгиня Ольга с наследниками Святослава. Я не помню, чтобы такое было в истории. А ведь эпоху Святослава я неплохо помнил. Может, гонец чуток преврал? Селяне разошлись по своим делам. Старейшины прошли мимо меня, только Радомир что-то буркнул про то, что нужно поговорить. Я пошел за старейшинами. Будет тяжелый разговор. Изба старейшин была самой большой и добротной в селе. Возле нее толпились мужики, обсуждая последние события. Завидев нас, они замолчали и расступились, давая дорогу. В избе было темно и душно. Старейшины сели за стол. Вид у них был хмурый и озадаченный. Я, не дожидаясь приглашения, сел напротив. Радомир с Тихомиром недобро посмотрели на мое своеволие. Любомир улыбнулся уголками губ. — Приветствую вас, старейшины, — начал я. Князь Святослав передал мне управление Березовкой. Радомир смерил меня хмурым взглядом. — Знаем, — буркнул он. — И что ты намерен делать, чужак? Вот тебе и завоюешь их доверие. Похоже, с этими ребятами придется не сладко. Я намерен навести порядок в селе, — ответил я, — чтобы жили мы в достатке и безопасности. — Порядок, значит, — хмыкнул Любомир, — самый добродушный из троицы. — А как ты его наводить будешь? — Дружину соберу, — сказал я, — а опыт — дело наживное. Главное — желание, оно у меня есть. — Желание, — протянул Тихомир, который до этого молчал, — желание — это хорошо, да только одними желаниями сыт не будешь. — Будете, — уверенно сказал я, — будете и сыты, и одеты, и защищены. Только помогите мне. Старейшины переглянулись. Что-то они не горят энтузиазмом. А что ты сможешь сделать без денег и влияния? Спросил Радамир. Вон, душан, он хоть и строк, но богат. А ты? Я могу то, чего не может душан, сказал я, решив пойти в банк. Я знаю, как сделать березовку богатой. Это как же? Оживился Любомир. Потом узнаете, уклончиво ответил я. Сначала нужно решить другие проблемы. «Какие же?» — спросил Тихомир. «Например, с разбойниками, — сказал я. Нужно защитить село от новых нападений». «Это да», — согласился Радомир. «Только как? У нас и воинов-то нет. Слыхали мы, как ты из простых мальчишек-воинов сделать собрался. Так на это годы уйдут». — Князь Святослав доверился мне. Неужели вы собрались перечить его воле? Использовал я свой козырь. — Ладно, — вздохнул Любомир, — дружину ты соберешь из селян. А где ж ты оружие возьмешь? — У Душана, что ли, просить? — Так, это надо запомнить, что Душан может оружием заниматься. — Не у Душана, — сказал я. — Сами добудем. — Как это «сами»? — удивился Радомир. — Сейчас это неважно. Снова ушел от ответа я. А пока скажите мне вот что. Кто из вас поддерживает Душана? Старейшины снова переглянулись. — Мы обещали ему служить на благо Березовки, — сказал Радомир. И слово свое держим. — А если князь освободил вас от этого? — спросил я. — Князь далеко. — пожал плечами Радомир. — А Душан вот он, рядом. — Понятно. Эти ребята пока не определились, на чьей они стороне. Надеюсь. И их можно понять. Душан — сила известная, а я... Темная лошадка. Неужели слово «князя» здесь не котируется? Хотя, если Киев и правда сожгли, то шатается власть Святослава. Но он же легат. — Ладно, — сказал я, — поживем, увидим, а пока займемся делом. В этот момент в избу вошел Добрыня с наглым и самоуверенным видом. — А, староста! — ухмыльнулся он, заметив меня. — Ну что, как тебе новая должность? — Теперь не невременный. — Ох и допросишься ты, Добрынюшка! Я не мстительный, но все запомнил. — Нормально, — ответил я, стараясь не показывать, что этот тип меня раздражает. — Смотри, не надоровись, — хмыкнул Добрыня. — А то ведь управлять селом — это тебе не с разбойниками тягаться. — Ничего, справлюсь, — сказал я. — А ты чего хотел? — Да так ничего, — Добрыня окинул взглядом избу. Просто зашел проведать батю. — Ну, проведывай, — сказал я. — А нам с твоим отцом нужно поговорить о делах. Добрыня недовольно поджал губы, но промолчал. Я же снова обратился к старейшинам. — Так что, поможете мне? — Посмотрим. — уклончиво ответил Радомир. — Посмотрим, на что ты способен. — Так, значит. — Ну, ладно, на то мы порешили. Я промолчал и встал. Выйдя из избы, я направился к мельнице. У ворот села меня нагнал Душан с десятком дружинников. Вид у него был мрачнее тучи. — Ну что, староста, начал он без предисловий. — Рад, не бойся. — Чему радоваться? — спросил я. — Тому, что уел меня. — процедил Душан сквозь зубы. — Думаешь, я не понимаю, что это ты? — подговорил Святослава. — Не я, — спокойно ответил я. Он сам так решил? — Не верю, — покачал головой Душан. — Ну да ладно, смотри, староста! Выплюнул он мою должность. Я не прощаю обид. — Я не боюсь тебя, Душан, — устало ответил я. — И зря, — усмехнулся боярин. — Ох, зря! Я найду способ тебе отомстить, и тогда посмотрим, кто кого. С этими словами он развернулся и пошел прочь. Я же остался стоять, переваривая услышанное. Вот и нажил все же врага. И какого? Боярина! Добравшись до мельницы, я увидел, что Милава суетится вокруг разбойника. — Что с ним? — спросил я Милаву, кивнув на бандюгана. — Жив! — кивнула Милава. — Но толку от него мало. Ничего нового не говорит. — Ладно, — сказал я. — Потом с ним разберемся. Я вошел в комнату Степы. Он что-то куда-то перекладывал. Видать, разбирался с отцовским наследством. — Ну что, Степан, — сказал я, подходя к нему, — готов показать мне то место? — Готов, — кивнул он, — только идти придется далеко. — Ничего, — сказал я, — прорвемся. — Слушай, а от ка у сита, которым она травы свои процеживает. Степан удивленно посмотрел на меня. «Сита — Сито? — переспросил он. «Зачем оно тебе?» «Потом увидишь», — уклончиво ответил я. «Надо». Степан пожал плечами, но спорить не стал. Он сходил к девушке и вернулся с небольшим ситом, которое Милава использовала для своих лекарских нужд. «Вот», — сказал он, протягивая мне сито, — «только не сломай. Милав меня потом убьет». «Не бойся», — усмехнулся я, вернув в целости и сохранности. Мы вышли из мельницы. Путь и правда оказался неблизким, мы шли через лес, пробираясь сквозь чащу, перерезая через поваленные деревья. Степан уверенно ввел меня вперед, ориентируясь по каким-то своим только ему ведомым приметам. Я с трудом поспевал за ним, то и дело цепляясь за ветки и спотыкаясь о корне деревьев. Хорошо хоть что взял с собой сито, хоть какая-то польза от него в дороге. Можно обмахиваться как веером, отгоняя назойливых комаров. Наконец, после нескольких часов пути мы вышли к небольшой речке, петляющей среди деревьев. — Вот, — сказал Степан, указывая на берег. — Здесь отец их и находил. Я подошел поближе и стал осматривать берег. Ничего особенного на первый взгляд. Галька, песок, камни. — И где же он их видел? — спросил я, оглядываясь по сторонам. — Да вот же! — Степан указал на небольшую заводь где течение было не таким сильным — в заводе, где вода намывает песок и мелкие камушки. Я присел на корточки и стал разглядывать песок на дне заводи. Я простоял так минут пятнадцать, напрягая зрение, и тут, среди обычных серых песчинок, я заметил несколько блестящих крупинок. «Похоже, он был прав», — задумчиво произнес я, вспоминая слова Степана о том, что отец находил перед именно у речки. Я достал из-за пазухи сито и, зачерпнув им песок с дна заводи, стал аккуратно промывать его в воде, покачивая из стороны в сторону. Вода утекала сквозь мелкие ячейки, унося с собой легкие песчинки, а на дне сито оставались более тяжелые частицы. Степан с удивлением наблюдал за моими действиями. Он явно не понимал, зачем я это делаю. — Смотри, — сказал я, показывая ему содержимое сито после нескольких минут промывки. На дне среди мелкой гальки и темного песка тускло поблескивали несколько крупинок золота. Совсем крошечные, но вполне различимые. «Золото — Золото! — воскликнул Степан, не веря своим глазам. — Настоящее золото! — Похоже на то, — кивнул я. — Значит, твой отец не врал. И бояре грызутся не только за рыбные места, но и за это. Я продолжил пробывать песок, и с каждым разом золотых крупинок становилось все больше. Конечно, это были не самородки, а скорее золотой песок. Но и он имел немалую ценность. За час работы у меня набралась, наверное, целая горсть золотых песчинок. По моим прикидкам, граммов 10, не меньше. В процессе я быстро отсеивал перид от золота. Это было несложно. Перит был минералом, он содержит серу, поэтому его может выдать запах, а золото не пахнет ничем. Более того, перит имеет кубическую кристаллическую решетку, поэтому у него хорошо заметны острые грани. А самородное золото всегда имеет гладкую поверхность. А еще золото мягкое, перит твердый и хрупкий. — Да тут на целое состояние! — восхищенно прошептал Степан, заглядывая в сито. «Думаю, на то, чтобы купить всю деревню, этого хватит», — усмехнулся я. Но это еще не все. Я продолжал промывать песок, тщательно исследуя каждый участок заводи. И вот, наконец, мне повезло. Под одним из камней на самом дне я заметил что-то крупное, тускло поблескивающее в воде. Осторожно, чтобы не потерять находку, я подцепил ее пальцами, и вытащил на свет. Это был самородок, небольшой, размером с ноготь, но увесистый, граммов пятнадцать, а то и двадцать. — Вот это да! — ахнул Степан, увидев самородок. — Никогда такого не видел. — Похоже, нам сегодня везет, — сказал я, пряча самородок в кожаный мешочек, который предусмотрительно захватил с собой. Вот не зря я занимался всеми этими расследованиями. Теперь мои догадки об истинном положении вещей стали реальностью, и место, которое выбрал Святослав для своего опытного города, явно не случайно. Неужели князь знал о золоте? Сомнительно, иначе сам прибрал бы это место. Может, Вежа подсказала место для березовки, в том числе и из-за наличия рядом золота? Все может быть. Перед сном надо будет поговорить с системой. Накопилось много вопросов. Я провозился на речке до самого вечера, тщательно промывая песок и собирая драгоценные крупицы. Степан помогал мне чем мог, поднося в воду и отыскивая удобные для промывки места. К концу дня у меня набралось порядочно золото. Не тонна, конечно, но если прикинуть, то где-то граммов двести точно потянет. А это по здешним меркам целое состояние. — Ну что, Степан? — сказал я, когда солнце уже начало клониться к закату. — Думаю, на сегодня хватит. — Да уж, — согласился Степан с восхищением, глядя на мешочек с золотом. — Никогда бы не подумал, что у нас под носом такое богатство лежит. — Теперь главное — сохранить это в тайне Серьезно сказал я. — Никому ни слова. Ни одной живой душе, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Степан. «Клянусь тебе, Антон, что буду нем, как рыба». «Вот и славно», — сказал я. «А теперь пойдем, нас, наверное, уже заждались». Золота, конечно, было не то чтобы очень много. Вряд ли тут можно намыть тонну, как я сначала размечтался. Но на первое время хватит. Вместо лотка я использовал свою бывшую белую рубашку. Неудобно, но на безрыбье. Рубашка украсилась в итоге золотым пятном. Если ее сжечь, еще пару грамм золота получу. А там, глядишь, еще что-нибудь придумаем. Обратно мы шли молча, каждый думал о своем. Я размышлял о том, как лучше использовать найденное золото. «Ну что, добрые молодцы, делитесь добром!» Нам перегородили дорогу разбойники. «Почкованием размножаются они тут, что ли?»